выкрикиваемая им на разные лады, можно толковать так. «Как мне приятно жить! Тара-тара!» «Мой кишечник упруг! Ра-та-та-та-та-ри-ра-ри!» -ра «Правильно движутся во мне соки! Ра-ти-та-ду-та-та!» «Сокращайся, кишка, сокращайся! Трам-ба-ба-бум!» Когда утром он из спальни проходит мимо меня... Я притворяюсь спящим в дверь, ведущую в недра квартиры, в уборную. Мое воображение уносится за ним. Я слышу сутолку в кабинке уборной, где узко его крупному телу. Его спина трется по внутренней стороне захлопнувшейся двери, локти тыкаются в стенки, он перебирает ногами. В дверь уборной вделано матовое овальное стекло. Он поворачивает выключатель, овал освещается изнутри и становится прекрасным. Цвета опала яйцом. Мысленным взором я вижу это яйцо, висящее в темноте коридора. В нем весу шесть пудов. Недавно, сходя где-то по лестнице, он заметил, как в такт шагам у него трясутся груди. Поэтому он решил прибавить новую серию гимнастических упражнений. Это образцовая мужская особь. Обычно занимается он гимнастикой не у себя в спальне, а в той неопределенного назначения комнате, где помещаюсь я. Здесь просторней, воздушней, больше света, сияния. В открытую дверь балкона льется прохлада. Кроме того, здесь умывальник. Из спальни переносится циновка. Он гол до пояса в трикотажных кальсонах, застегнутых на одну пуговицу посредине живота. Голубой и розовый мир комнаты ходит кругом в перламутровом объективе пуговицы. Когда он ложится на циновку спиной и начинает поднимать поочередно ноги, пуговица не выдерживает. Открывается пах. Пах его великолепен. Нежная подпалина, заповедный уголок пах производителя. Вот такой же замшевый матовости пах видел я у антилопы самца. Девушек, секретарши конторщиц его, должно быть, пронизывают любовные токи от одного его взгляда. Он моется, как мальчик, дудит, приплясывает, фыркает и спускает вопли. Воду он захватывает пригоршнями и, не донося до подмышек, Расшлепывает пацановки. Вода на соломе рассыпается полными чистыми каплями. Пена, падая в таз, закипает, как блин. Иногда мыло ослепляет его, он, чертыхаясь, раздирает большими пальцами веки. Полощет горло он с клёкотом. Под балконом останавливаются люди и задирают головы. Розовейшее шея Тишайшее утро. Весна в разгаре. На всех подоконниках стоят цветочные ящики. Сквозь щели их просачивается киноварь очередного цветения. Меня не любят вещи. Мебель норовит подставить мне ножку. Какой-то лакированный угол однажды буквально укусил меня. С одеялом у меня всегда сложные взаимоотношения. Суп, поданный мне, никогда не остывает. Если какая-нибудь дрянь, монета или запонка падает со стола, то обычно закатывается она под трудно отодвигаемую мебель. Я ползую по полу и поднимаю голову, вижу, как буфет смеется. Синие лямки подтяжек висят по бокам. Он идет в спальню, находит на стуле пенсне, надевает его перед зеркалом и возвращается в мою комнату. Здесь, стоя посередине, он поднимает лямки подтяжек, обе разом таким движением точно взваливает на плечи кладь. Со мной не говорит он ни слова. Я притворяюсь спящим. В металлических пластинках подтяжек солнце концентрируется двумя жгучими пучками. Вещи его любят. Ему не надо причесываться и приводить в порядок бороду и усы. Голова у него низко острижена, усы короткие, под самым носом. Он похож на большого мальчика-толстяка. Он взял флакон, щебетнула стеклянная пробка. Он вылил одеколон на ладонь и провел ладонью по шару головы, от лба к затылку и обратно. Утром он пьет два стакана холодного молока. Достает из буфета кувшинчик, наливает и пьет, не садясь. Первое впечатление от него ошеломило меня. Я не мог допустить, предположить. Он стоял передо мной в элегантном сером костюме, пахнущий одеколоном. Губы у него были свежие, слегка выпеченные. Он оказался щеголь. Очень часто ночью я просыпаюсь от его храпа. А савелой я не понимаю, в чем дело как будто кто-то с угрозой произносит одно и то же «Крракотоу, крракотоу». Прекрасную квартиру предоставили ему. Какая ваза стоит у дверей балкона на лакированной подставке? Тончайшего фарфора ваза, округлая, высокая, просвечивающая нежной кровеносной краснотою. Она напоминает фламинго. Квартира на третьем этаже, балкон висит в легком пространстве, широкая загородная улица похожа на шоссе, напротив внизу сад, тяжелый, типичный для окраинных мест Москвы, деревастый сад, беспорядочное сборище, выросшее на пустыре между трех стен, как в печи. Он обжора. Обедает он вне дома. Вчера вечером вернулся он голодный, решил закусить. Ничего не нашлось в буфете. Он спустился вниз, на углу магазин, и притащил целую кучу, 250 граммов ветчины, банку шпрот, скумбрию в консервах, большой батон голландского сыру, доброе полулуние, четыре яблока, десяток яиц и мармелад персидский горошек. Была заказана яичница и чай. Кухня в доме общая, обслуживают две кухарки в очередь. — Лопайте, кавалеров! — пригласил он меня и сам навалился. Яичницу ел он со сковороды, откалывая куски белка, как облупливают эмаль. Глаза его налились кровью. Он снимал и надевал пенсне, чавкал, сопел, у него двигались уши. Я развлекаюсь наблюдениями. Обращали ли вы внимание на то, что соль спадает с кончика ножа, не оставляя никаких следов, нож блещет, как нетронутый? Что пенсне переезжает переносицу, как велосипед? Что человека окружают маленькие надписи, разбредшиеся муравейник маленьких надписей, на вилках, ложках, тарелках, оправе пенсне, пуговицах, карандашах? Никто не замечает их. Они ведут борьбу за существование. Переходят из вида в вид, вплоть до громадных вывесочных букв. Они восстают. Класс против класса. Буквы табличек с названиями улиц воюют с буквами афиш. Он наелся до отвала. Потянулся к яблокам с ножом, но только рассек желтую скулу яблока и бросил. Один нарком в речи отозвался о нем с высокой похвалой. Андрей Бабичев — один из замечательных людей государств Он, Андрей Петрович Бабичев, занимает пост директора треста пищевой промышленности. Он великий колбасник, кондитер и повар. А я, Николай Кавалеров, при нем шут. Глава вторая. Он заведует всем, что касается жранья. Он жаден и ревнив. Ему хотелось бы самому жарить все яичницы, пироги, котлеты, печь все хлеба. Ему хотелось бы рожать пищу. Он родил четвертак. Растет его детище. Четвертак будет дом-гигант, величайшая столовая, величайшая кухня. Обед из двух блюд будет стоить четвертак. Объявлена война кухням. Тысячу кухонь можно считать покоренными. Кустарничанию, восьмушкам, бутылочкам он положит конец. Он объединит все мясорубки, примуса, сковороды, краны. Если хотите, это будет индустриализация кухонь. Он организовал ряд комиссий. Машины для очистки овощей, изготовленные на советском заводе, оказались превосходными. Немецкий инженер строит кухню. На многих предприятиях выполняются бабичевские заказы. Я узнал о нем такое. Он, директор Треста, однажды утром, имея под мышкой портфель, Гражданин очень солидного, явно государственного облика, взошел по незнакомой лестнице среди прелести черного хода и постучал в первую попавшуюся дверь. Гарун Аль-Рашидом посетил он одну из кухонь в окраинном заселенном рабочими доме. Он увидел копоть и грязь, бешеные фурии носились в дыму, плакали дети, на него сразу набросились, Он мешал всем, громадный, отнявший у них много места, света, воздуха. Кроме того, он был с портфелем в пенсне, элегантный и чистый. И решили Фурию. Это, конечно, член какой-то комиссии. Подбоченившись, задирали его хозяйки. Он ушел. Из-за него, кричали ему вслед, потух примус, лопнул стакан, пересолился суп. Он ушел, не сказав того, что хотел сказать. У него нет воображения. Он должен был сказать так. «Женщины, мы сдуем с вас копоть, очистим ваши ноздри от дыма, уши от голдежа. Мы заставим картошку волшебно в одно мгновение сбрасывать с себя шкуру. Мы вернем вам часы, украденные у вас кухней. Половину жизни получите вы обратно. Ты, молодая жена... Варишь для мужа суп. В лужице супа отдаешь ты половину своего дня. Мы превратим ваши лужицы в сверкающие моря. Щи разольем океаном, кашу насыплем курганами, Глетчером поползет кисель. Слушайте, хозяйки, ждите, мы обещаем вам. Кафельный пол будет залит солнцем. Будут гореть медные чаны. «Лилейной чистоты будут тарелки, молоко будет тяжелое, как ртуть, и такое поплывет благоухание от супа, что станет завидно цветам на столах». Он, как факир, пребывает в десяти местах одновременно. В служебных записках он часто прибегает к скобкам, подчеркиваниям, боится, что не поймут и напутают. Вот образцы его записок. «Товарищу Прокудину, обертки конфет, двенадцать образцов. Сделайте, соответственно, покупателю шоколад, начинка, но по-новому». Но не Роза Люксембург узнал, что такое имеется, пастила. «Лучше всего что-нибудь от науки, поэтическая, география, астрономия». С названием серьезным и по звуку заманчивым. Эскимос, телескоп. Сообщите по телефону завтра, в среду, между часом и двумя. Мне вправление обязательно. Товарищу Фоминскому, прикажите, чтобы в каждую тарелку первого и пятидесяти, и семидесяти пяти копеечного обеда клали кусок мяса, Аккуратно отрезанный, как участника. Настойчиво следите за этим. Правда ли, что, первое, пивную закуску подают без подносов, второе, горох мелкий и плохо вымоченный? Он мелочен, недоверчив и кропотлив, как ключница. В десять часов утра он приехал с картонажной фабрики. Приема ждало восемь человек. Он принял... Первое. Заведующего коптильней. Второе. Уполномоченного дальневосточного консервного треста. Схватил жестянку крабов и выбежал из кабинета кому-то показывать. Вернувшись, поставил ее рядом возле локтя и долго не мог успокоиться. Все время поглядывал на голубую жестянку. Смеялся, почесывал нос. Третье. Инженера с постройки склада. Четвертое. Немца относительно грузовых автомобилей, говорили по-немецки. Он окончил разговор. Должно быть пословицей, потому что вышло в рифму, и оба рассмеялись. Пятое. Художника, принесшего проект рекламного плаката, не понравилось. Сказал, что должен быть глухой синий цвет, химический, а не романтический. Шестое. Какого-то контрагента-рестауратора с запонками в виде молочно-белых бубенчиков. Седьмое жиденького человечка Святой Бородкой, который говорил о головах скота, и, наконец, восьмое, некоего восхитительного сельского жителя. Эта последняя встреча носила особый характер. Бабичев встал и двинулся вперед, почти раскрывая объятия. Тот заполнил весь кабинет, эдакий пленительно неуклюжий, застенчивый, улыбающийся, загорелый, ясноглазый, эдакий Левин из Толстого. Пахло от него полевыми цветами и молочными блюдами. Шел разговор о совхозе. На лицах присутствующих появилось мечтательное выражение. В 4.20 он уехал на заседание в Высший совет народного хозяйства. Глава третья. Вечером дома он сидит осененной пальмовой зеленью абажура. Перед ним листы бумаги, записные книжки, маленькие листочки с колонками цифр. Он перебрасывает странички настольного календаря, вскакивает, ищет в этажерке, вынимает пачки, становится коленями на стул и животом на столе, подперше толстое лицо руками, читает. Зеленая площадка стола прикрыта стеклянной пластиной. В конце концов, что же особенного? Человек работает, человек дома вечером работает. Человек, уставившись в лист, ковыряет в ухе карандашом. Ничего особенного но все его поведение говорит «ты обыватель кавалеров». Конечно, он не заявляет этого. Должно быть, и в мыслях его ничего похожего нет. Но это понятно без слов. Кто-то третий заявляет мне об этом. Кто-то третий заставляет меня беситься в то время, когда я слежу за ним. «Четвертак, четвертакс!» — кричит он. «Четвертэкс!» Он внезапно начинает хохотать. Он что-то уморительно прочел в бумагах или увидел в колонке цифр. Он подзывает меня, давясь от хохота. Он ржет, тычет пальцем в лист. Я смотрю и ничего не вижу. Что рассмешило его? Там, где я не могу различить даже начал, от которых можно вести сравнение, он видит нечто настолько отступающее от этих начал, что раздражается хохотом. Я с ужасом внимаю ему. Это хохот жреца. Я слушаю его, как слепой слушает разрыв ракеты. Ты обыватель кавалеров. Ты ничего не понимаешь. Он этого не говорит, но это понятно без слов. Иногда он не возвращается до поздней ночи. Тогда по телефону я получаю распоряжение — Это Кавалеров. Слушайте, Кавалеров, мне будут звонить из хлебопродукта. Пусть позвонят 2-73-05, добавочный 62. Запишите. Записали? Добавочный 62. Глав Концеском. Привет. Действительно, ему звонят из хлебопродукта. Я переспрашиваю, хлебопродукт? Товарищ Бабичев в главканцескоме. Что? В главканцеском 27305, добавочный 62. Записали? Добавочный 62, главканцеском. Привет. Хлебопродукт вызывает директора Треста Бабичева. Бабичев в главканцескоме. Какое мне дело до этого? но я ощущаю приятность от того, что принимаю косвенное участие в судьбе хлебопродукта и Бабичева. Я испытываю административный восторг. Но ведь роль моя ничтожна, халуйская роль. В чем же дело? Я уважаю его? Боюсь его? Нет. Я считаю, что я не хуже, чем он. Я не обыватель. Я докажу это». Мне хочется поймать его на чем-то, обнаружить слабую сторону, незащищенный пункт. Когда мне в первый раз случилось увидеть его во время утреннего туалета, я был уверен, что поймал его, что прорвалась его непроницаемость. Вытираясь, он вышел из своей комнаты к порогу балкона, и в полутора метрах от меня, продолжая вытираться и ковыряя полотенцем в ушах, повернулся ко мне спиной. Я увидел эту спину, этот тучный торс сзади в солнечном свете и чуть не вскрикнул. Спина выдала все. Нежно желтело масло его тело Свиток чужой судьбы развернулся передо мной. Прадед Бабичев холил свою кожу мягко расположились по туловищу прадеда валики жира. По наследству передались комиссару тонкости кожи, благородный цвет и чистая пигментация. И самым главным, что вызвало во мне торжество, было то, что на пояснице его я увидел родинку, особенную, наследственную дворянскую родинку, ту самую полную крови, просвечивающую нежную штучку, отстающую от тела на стебельке, по которой матери через десятки лет узнают украденных детей. «Вы, барин, Андрей Петрович, вы притворяетесь...» Едва не сорвалось с моих уст. Но он повернулся грудью. На груди у него под правой ключицей был шрам. Круглый, несколько топорщащийся, как оттиск монеты на воске. Как будто в этом месте росла ветвь, и ее отрубили. Бабичев был на каторге. Он убегал, в него стреляли. «Кто такая Иокаста?» — спросил он меня однажды ни с того ни с сего. Из него выскакивают, особенно по вечерам, необычайные по неожиданности вопросы. Весь день он занят, но глаза его скользят по афишам, по витринам, но края ушей улавливают слова из чужих разговоров, в него попадает сырье. Я единственный его неделовой собеседник. Он ощущает необходимость завязать разговор. На серьезный разговор он считает меня неспособным. Ему известно, что люди, отдыхая, болтают. Он решает отдать какую-то дань общечеловеческим обыкновениям. Тогда он задает мне праздные вопросы. Я отвечаю на них. Я дурак при нем. Он думает, что я дурак. «Вы любите маслины?» — спрашивает он. «Да, я знаю, кто такая Иокаст. Да, я люблю маслины. Но я не хочу отвечать». «На дурацкий вопрос. Я не считаю себя глупее вас. Так бы следовало ответить ему. Но у меня не хватает смелости. Он давит меня».